Глава восьмая. Молчание психоаналитиков. Мой мозгоправ раз за разом обнаруживал упорное нежелание хоть как-то реагировать на мои откровения, что меня крайне удручало. Я призадумался. Похоже, заключил я. Это профессионально. Специалист по тестам и измерениям тоже ведь не говорила со мной после преснопамятных клякс. В тайне от мозга права, я завязал с торговлей энциклопедиями. Я нашел новую работу. Контора называлась «Акме Эдвертайзинг». Вид деятельности у нее был прямая почтовая реклама. То есть она распространяла рекламные материалы с вложенными конвертами и купонами, в которых следовало только указать номер приглянувшегося товара. Нас, распространителей, гордо именовали производителями Но речь по-прежнему шла о навязывании товаров, которые, если и отличалось отхождения от дома к дому, то лишь на йоту. Я все-таки проинформировал психоаналитика о том, что нарушил первую заповедь относительно изменений в своей жизни. Ответом мне было молчание. На первом же собрании в Акме Эдвертайзинг я познакомился с Берджи, рослым грузным парнем знатоком местных ресторанов и любителям поговорить о книгах. Нашу компанию Берджи называл «Акне Эдвертайзинг». Слыхав это, я понял, у меня появился настоящий друг. Как-то Берджи спросил, не зайду ли я с ним в обеденный перерыв в фотостудию Питера Фланда, что между Бродвеем и Шестой авеню, всего в квартале от библиотеки на 42-й улице. Мы бы прихватили гамбургеры и прямо на месте перекусили бы. Потому что Берджи водит компанию с двумя ретушорами негативов, оба австрийцы, у них организовано музыкальное трио, и после обеда они репетируют прямо в студии. Фотограф Фланд оказался жизнерадостным и подвижным. Говорил он с австрийским акцентом, и в каждом его комментарии сквозила добродушная ирония. За послеобеденным концертом последовала фотосессия. Меня пригласили остаться и посмотреть. Три высокие девушки-модели слонялись по студии со скучающим, даже мрачным видом. Рыжая тянула кофе из бумажного стаканчика, брюнетка беспрерывно курила. Третья модель, блондинка, полировала ногти. Через несколько минут появилась тёмненькая молодая женщина небольшого роста. Босс оторвался от еще влажных черно-белых принтов размера 8 на 10. Арея воскликнул он. «Ты была права насчет контурного света!» Аррея иначе переставила софиты, затем сбросила туфли и шагнула на подиум, чтобы позвать моделей и поправить на них одежду. Платье брюнетки в ее волшебных руках стало летящим. Платье блондинки никак не хотело держать живописные складки. Тогда Аррея... достала из кармана катушку тончайших ниток, приметала подол в двух местах, а концы ниток кнопками прикрепила к полу. Рыжий модели платье было узковато. Арея распорола шов на спине, а спереди сделала эффектную и очень естественную драпировку и отступила на шаг. Супер, похвалил Фланд. Свет! Арея стала нажимать выключателем. Едва подиум залили лучи софитов, как модели преобразились. Влажные губы заблестели, глаза широко распахнулись, девушки ожили, задвигались, у них появился кураж. Флант нащелкал несколько десятков снимков. «Все, леди, это было прекрасно!» Арея погасила софиты, и три модели обмякли, словно марионетки, которых отпустил кукловод. Снова они сделались скучающими, мрачными. Почти некрасивыми. «Ага», — подумал я, — «в жизни, значит, почти все не то, чем кажется». С тех пор я часто наведывался к фотостудии перед вечерними занятиями в городском колледже Нью-Йорка. Стоял под окнами, собирался с духом пригласить арею на ужин или в театр, ну, конечно, на все три акта. Однажды в пятницу, после обеда, Мне позвонил знакомый писатель по имени Лестер Дель Рей. Он спросил, не нужна ли мне работа. Должность помощника редактора в отделе художественной литературы сразу в нескольких бульварных журналах. Их еще называли макулатурными, потому что они печатались на дешевой бумаге, которая имела тенденцию оставлять перхоть, особенно заметную на темной одежде. «Не понимаю», — сказал я. Да что тут непонятного? Мой агент, Скотт Мередит, прослышал, что в Stadium Publications есть вакансия. Скотт дружит с главредом. Ему хочется, чтобы эту вакансию занял человек, который станет покупать рассказы у клиентов Скотт Мередит Literary Agency. Я ему сказал про тебя, дескать, э, хоть ты еще сам не печатался, но имеешь чутье на прозу. изгодишься как младший редактор. Платят 50 долларов в неделю. Ну, интересно тебе? Прикинув, что собираюсь вторично нарушить первую заповедь психоаналитика, я сказал, интересно. Значит, дуй к Скотту в контору. Пока доберешься, там нарисуют рекомендательное письмо. А сам Скотт позвонит куда надо и назначит тебе встречу с Бобом Эрисманом. Слушай, как Меридит может меня рекомендовать? Он же меня в глаза не видел. Лестер выдержал паузу. «Давай без лишних вопросов, Дэнил. Нужна работа? Соглашайся!» К тому времени, как я добрался до литературного агентства Скотта Меридита, Лестер успел уйти, но короткая беседа с самим Меридитом многое прояснила. Боб Эрисман работает на дому, в Коннектикуте. В Нью-Йорк приезжает по пятницам, чтобы забрать напечатанные рассказы. Его помощник по художке уволился без предупреждения, ему срочно нужен новый человек. После этого вступления Скотт вручил мне рекомендательное письмо из «Скотт Мэридит» 1 сентября 1950 года. В письме говорилось, что я отличный кандидат на должность, что полгода проработал у Скотта и имею опыт редактирования периодики. Вдобавок компания «Скотт Мэридит Литерари Эдженси» продала целый ряд моих рассказов о бейсболе, о футболе, а также научно-фантастических. Я сглотнул. Было ясно. Не прокатит. Меня рекомендовали как владеющего навыками быстрого чтения, печатающего вслепу и знакомого с особенностями работы в журналах. Предлагаемое жалование добавлял Скотт. Меня устраивает. Поскольку я упорно молчал, Скотт спросил. «Ну как, письмо получилось?» Я пожал плечами. Последняя фраза... соответствует действительности. А вот и славно. А значит, поторопись к Бобу. Не то он уедет на целую неделю. Мартин Гудман Публикейшнс и их дочерняя компания Стэдиум Публикейшнс, та, что выпускала бульварные журналы, помещались на шестнадцатом этаже Empire State Building. Я примчался туда к трем часам. Главред Боб Эрисман меня ждал. Он поднялся из-за стола мне навстречу, взял рекомендательное письмо и стал читать, одобрительно покачивая головой. «Хорошо. Скотт Мэридитт в людях разбирается. М -м -м, начнете с понедельника. Испытательный срок — две недели». Эрисман провел меня в смежный кабинет с двумя письменными столами. Затем из них, что стоял у окна, попыхивал трубкой тучный пожилой джентльмен в роговых очках, спущенных на самый кончик носа. «Наш редактор — криминальные хроники», — сообщил Эрисман, представляя нас друг другу. А это Дэниел Киз, кандидат в помощники редактора по художественной прозе. Жилой джентльмен воззрился на меня поверх очков, отсалютовал синим карандашом, буркнул что-то одобрительное и вернулся к вычетке. Что он там видел в гранках сквозь клубы трубочного дыма, бог весть. Эрисман указал на стол меньшего размера, помещавшийся у стены, и на полки, пестревшие разноцветными папками. Наши материалы. Агентство Дирка Уайли, агентство Ленинджера, Мэтсена, ну и так далее. Как вам известны, серые папки от скота Я кивнул. Меня прошиб пот. На фоне стены ярко выделялась красно-желтая обложка. Майский выпуск журнала «Бест Вестерн». Красавица в заложницах у ковбоя с небритой злобной рожей. Издалека спешит герой на белом коне. Ядовито-желтый задний план оживляется изображением ружейного выстрела. Там, куда влечет Ястребов. Сорок пятый калибр. Единственный друг в долине мести. Убойный роман без сокращений, гласила аннотация. Чуть повыше был флаговый заголовок. Три премьерных романа плюс короткие рассказы. Будете просматривать рукописи, которые шлют агенты, и выбирать те рассказы, которые втиснутся в номер вместе с тремя романами, объяснил мою задачу Эрисман. Простите, вы сказали три романа? Он передернул плечами. Ну, на самом деле речь идет о трех длинных рассказах или повестях. Просто читателям больше по вкусу, когда мы заявляем их как... Романы. Все-таки журнал стоит 25 центов. Эти романы мне выбирать не нужно, так? Так. Романы поступают от наших ведущих авторов, по одному от спеца в каждой области. И я сам их вычитываю. А также я пишу аннотации, сочиняю названия и обсуждаю иллюстрации с художниками. Вы будете покупать и редактировать короткие рассказы. «Всего у нас девять ежемесячных изданий. Четыре посвящены вестернам, четыре – спорту, одно – научной фантастике. Проштудируйте по несколько журналов каждого жанра, прочувствуйте материал, который нравится нашим читателям». Он взглянул на часы. А, «Мне пора, не то на поезд опоздаю. Увидимся в следующую пятницу. Соберетесь домой, загляните в бухгалтерию. Пусть вас внесут в платежную ведомость». Он ушел. А я уселся за свой новый рабочий стол, крутнулся на стуле. Редактор криминальной хроники был слишком глубоко погружен в эту самую хронику, чтобы обращать на меня внимание. Я взял по номеру журналов Complete Sports, Complete Westerns, Western Novels and Stories и Marvel Science Fiction. «Очень приятно с вами познакомиться», — сказал я своему коллеге. «Желаю приятных выходных». Не отрываясь от вычетки, он помахал синим карандашом. По пути к выходу я заглядывал в другие помещения. Подумать только. Мне будут платить фиксированные еженедельные жалования в целых 50 долларов. За то, что я буду читать, покупать и редактировать рассказы? Я теперь на первой ступени карьеры, которая поддержит мое бренное существование, покуда я пишу в стол. С таким настроем я покинул Empire State Building. На Пятой Авеню я сел в автобус, чтобы ехать к психоаналитику. Мне было тревожно. За какие-нибудь несколько месяцев я дважды нарушил первую заповедь. Я приехал несколькими минутами раньше времени. Пока ждал, просматривал номер Complete Westerns. Почти сразу заметил две опечатки. Тогда-то я в полной мере осознал, мало ли как Скотт Мередит расписывал мой опыт в редакторском деле. Сам-то я даже не представляю, с какого боку приступать к редактированию. Руки мои задрожали вместе с журналом. Я взмок. В дебрях памяти шевельнулось нечто страшное. Мамина рука, выдирающая тетрадную страничку. Эхом донеслась фраза «Чтоб ни единого изъяна не было!» Заняв, наконец, кушетку, я признался. У меня новая работа. Я ушел из Акме Эдвертайзинг. Буду редактировать литературные журналы. Я ожидал, что мозгоправ выдаст что-нибудь вроде «О, вы поменяет работ!» Он никак не отреагировал. «Мне действительно очень неудобно из-за того, что я нарушил ваши правила». Притом уже во второй раз, — продолжал я, — но, видите ли, мне прийти торговать в разнос. И чтобы бы то ни было рекламировать. А сегодня я поднялся на первую ступень литературной карьеры. Это очень важно для меня. Через 50 минут львиную долю, которых съело молчание, я встал, расплатился и ушел. Хоть меня и бесило, что мозгоправ не реагирует на мои откровения, а все-таки я понял, его метод работает. Разве не провел я только что параллель? Издательское дело, чернила в школьных тетрадках и мамины требования насчет безупречности. Похоже, с поиском и исправлением опечаток, с причесыванием целых параграфов я справлюсь. Оставался сущий пустяк – выяснить правила оформления редакторских примечаний, освоить корректурные знаки. Что ж, подумал я, где хотение? там и умение. Это клише потом еще не раз меня выручало, я не пошел домой, а снова сел в автобус и вернулся на Пятую авеню, откуда добрался до 42 второй улицы, до библиотеки. Нужно было проштудировать справочник редактора и издателя. Кино, игры в мяч, торчание под окнами фотостудии и дерзкие мысли о приглашении Рэи на ужин – все это отменяется. На время. В следующую пятницу пригремит за рассказами Эрисман. У меня всего неделя, чтобы выучиться на редактора.